Послесловие автора Никогда нельзя на 100% точно знать, чем закончится твоя книга, пока не проживёшь с героями достаточно испытаний, пока не побудешь в их шкуре в течение всех уготованных им событий. Даже если с самого начала подробно прописываешь сюжет от завязки до финала, как это делаю я, всё равно в процессе персонажи приобретают силу воли и темперамент, способность менять текст изнутри и меняться независимо от автора. Это настоящая магия. Они становятся самостоятельными единицами и вносят правки в твой сюжет своими ожившими характерами. И с того самого момента ты больше не придумываешь, а лишь документируешь. Потому что уже не ты ведешь героев, а они тебя. То, что ты для них подготовил изначально, впоследствии может оказаться неорганичным. И они скажут тебе прямо «нет, это разрушает наше амплуа или не соответствует нашему образу». Должно быть, поэтому придумывание книги у меня начинается с персонажей. Забег – не исключение. Как только нащупал и утвердил типажи и имена, назад дороги нет. Лишь после вокруг героев нарастает сюжет. Даже не так. Сюжет возникает по крупицам, подпитываясь фантазиями о том, какие взаимоотношения между всеми этими людьми, для автора уже реальными, могли бы сложиться. Часто бывает, что я начинаю думать о новой истории, когда дописываю старую и финал уже на носу. Будто к развязке все невыпущенные на волю сюжетные линии и темы просятся наружу, но тебе уже некуда их сложить. Поэтому мозг судорожно придумывает им новый шкаф. Так в конце 2019 года у меня появились первые мыслишки о книге, которую вы только что прослушали, но о которой на тот момент я не знала ничего. Ни сюжета, ни героев, ни жанра. Были просто отдельные идеи, ощущения и предчувствия, которые постоянно меня донимали и трансформировались. Примерно год делала заметки. Затем чуть менее двух лет работала над текстом, каким-то чудом практически ничего о нем не рассказывая читателям и подписчикам. Я хранила сюжет в строгой тайне, но мне было чертовски тяжело им ни с кем не делиться. Я благодарю за терпение всех, кто поддерживал меня и дождался. Мощными источниками вдохновения для создания романа послужили сериал «Во все тяжкие», аниме «Невероятные приключения Джо-Джо», научно-популярные книги по физике, в частности, «Краткая история времени» Хокинга и «Квант Джима Аль-Халили», романы «Жук в муравейнике» Стругацких, «Задача трех тел» Люци Синя, «Нужные вещи» Кинга, а также «Трагедия Шекспира» Юлий Цезарь. В забеге мой стиль письма поменялся, стал кинематографично детализированным. Мне было важно, чтобы слушатель своими ушами услышал и ощутил каждую мелочь – звуки, запахи, прикосновения, мимику, мимолетные мысли, свет, оттенки, чтобы осязал. Чувствовал все до последней капли. Я хотела настолько детализировать картинку, чтобы слушатель не только услышал и увидел ее перед собой, но и стал участником событий, невидимым наблюдателем. Чтобы не упустил ни одного оттенка цвета, тона голоса и движения мышц. В моем понимании все эти мелочи имеют огромное значение. Герои проходят через множество травм, как физических, так и психологических но именно это формирует их личности. И более того, именно эти травмы позволяют им встретиться в будущем в одном и том же городе, вновь оказаться в одной лодке. Это тот случай, когда параллельные прямые все-таки пересекаются, но далеко не сразу и далеко не естественным путем. Нина Дженовеза с одной стороны мой внутренний ребенок. Та часть моей личности, которой я всегда боялась быть из-за стереотипов, навязанных обществом, из-за комплексов и страхов. Если бы не все ограничения, в которых я взрослела, я бы очень хотела быть такой, как Нина. Для меня она самый свободный персонаж, раскованный, независимый, вызывающий восхищение. С другой стороны, она резонер моих научных идей, ведь именно Нина случайно предлагает свое решение парадокса Ферми, основанное на квантовой суперпозиции. Насколько мне известно, такого пока никто не предлагал. Вокруг нее, как по оси, вертится сюжет, движимый остальными персонажами, которые видят и описывают Нину своими глазами, находясь от нее на разной дистанции. Все трое – Йен, Ларс и Сет – так или иначе за ней следят, что сюжетно отражает эффект наблюдателя. Нина – как квантовая частица, а остальные – приборы измерения. Сет Ридли – это о том, как добрый внутри человек может вести себя так, чтобы казаться мрачным злодеем и даже творить подобающие дела. Оставаясь, по сути, просто ранимым мальчиком, пережившим предательство отца и смерть друга, теперь он отрывается на всех, но в первую очередь на себе и своем бессилии. Сет несет в себе идею врожденного социального равенства, что немаловажно в контексте буллинга. Лоуренс Клиффорд открывает тему проклятой красоты, оборотничества, скрытого монстра внутри каждого из нас, двойственная природа людей, лицемерие и демоны, атрофированная эмпатия. «В Клиффорде меня поражает все». От его четкого понимания, как он уродлив внутри и как это не соответствует его наружности, до стремления избавиться от внешности полубога. Подкупает его борьба с собственной природой, которая явно сильнее рационального в нем. И то, как он реагирует на многие вещи, как принимает решения, как строит карьеру, как и когда проявляет редкие эмоции. И то, как в нем просыпается желание помогать людям, которое он ощущает, как теплый ветер в груди, хотя и презирает людей как вид, потому что они источник хаоса. И тем не менее идет работать в полицию, и помогает, и борется за добро и справедливость, как умеет. Ларс действительно хороший коп. С этим ни у кого не повернется язык спорить, ни внутри книги, ни снаружи. Более того, он прирожденный детектив, его методы, расчеты и чутье вызывают оторопь восхищения. Он профессионал, и бороться со злом – его призвание и внутренняя потребность, а не только наследство от отца. Персонаж Лоуренса Клиффорда вызывает огромную симпатию тем, что выступает резонером одной из важнейших идей романа. Человека определяет не темная сторона, а то, как он ей сопротивляется. Йен Флин – двигатель вопросов морально-этических. В его уста я вложила много размышлений о природе человека и зла, и не зря от первого лица повествование ведется только еном Флинном. Я с чувством глубокой привязанности переслушиваю его эпизоды, потому что, черт возьми, сильно ему сочувствую и в этих главах ощущаю себя как дома. Несмотря ни на что, он мой комфортный персонаж и значимая часть меня. Я готова все ему простить и любой его выбор обосновать. У него настолько сильная и прозрачная мотивация, что заново понимаешь фразу «цель оправдывает средства». «Забег» — это роман, где нет четкого деления на черное и белое, а антигерою искренне до панички и удушья сопереживаешь. Тем более мы все понимаем, что Флин в этой истории не главный злодей, а вынужденный, которого к многочисленным аморальным поступкам побудила пережитая трагедия. И нам хочется, чтобы баланс восстановился, и правда оказалась на его стороне. Мы за него болеем. Если бы не начальные события, этот человек не стал бы тем, чем его сделала жизнь и жестокость людей». Он одержим целью, которую считает светлой и справедливой – восстановить утраченное равновесие. А на самом деле искупить вину, путем определенных действий выдать себе индульгенцию, переиграв прошлое. Эти мотивы толкают его на ужасные поступки. Он верит, что его боль может изменить все, и в какой-то момент мы тоже в это верим. Мы заражаемся его безумием, и нам кажется, что во многом он прав, Флинн так и не смирился с мыслью, что страшное случается даже с самыми обычными людьми, которые этого не заслуживают. Он так и не смог поверить в то, что мир живет по таким порядкам. А разве вы смогли бы? Раз уж мы заговорили об антагонистах, давайте разберем еще два типа, которые я выделяю в романе – исходный и локальный. Исходный антагонист – тот, без чьих действий не случилось бы сюжета. Его преступная расчетливость и злая воля пронизывают эпизод ноль, такой стеклянный и жуткий, что слабо верится, будто подобное можно поместить в самое начало книги. Его поступок запускает цепную реакцию, но знают об этом слушатели, не персонажи. Мы видим его только здесь, в начале координат, и больше ни разу не встретим, и ни слова от него не услышим. Но это не значит, что его влияние ослабнет. Просто он будет действовать уже не лично, а из-за кулис, и совсем в других масштабах. Мы так и не узнаем его имени, ведь узла – легион лиц. Стать им может каждый. Локальный антагонист – тот, кто не имеет глобального влияния на сюжет, лишь на сюжетный поворот, состоявшийся ближе к финалу, но от этого его поступок не кажется менее ужасным, влиятельным. Выстреливая как черт из табакерки, он, тем не менее, имеет прописанную мотивацию и логику. Более того, целый философский фундамент, обосновывающий его действия. И только когда всё случится, вы поймёте, что намёки были, жирные такие намёки. Просто вы, как и герои, предпочли не воспринимать их всерьёз. И поплатились. Речь, конечно, об не гарденере. Антагонисты забега – это не про мистику или хоррор, а про самых обыкновенных жестоких людей, которые окружают нас, живут рядом и успешно скрывают правду. Кто из них представляет собой наибольшую угрозу – решать вам. Сочувствовать добру может каждый – а вот сочувствие злу, воспитание эмпатии и перестройка ценностей. Насилия в мире много, и все оно разного масштаба и градуса. Глобальное и сиюминутное, врожденное и приобретенное, травматическое, психопатическое, социальное. А я в своих книгах стараюсь отразить жизнь, как она есть. Хотелось бы напоследок рассказать и о тайне названия. Забег на невидимые дистанции звучит длинно и странно, верно? «Держу пари, так вы и подумали», впервые услышав это сочетание слов. Но именно такой, длинной и странной, книга планировалась и получилась. Помню, как в какой-то момент была мысль сменить книги имя. Но меня отговорили слушатели и муж. На тот момент уже все называли роман сокращенно, по первому слову, «забег». И это звучало так по-родному, что рука не поднялась. Кроме того, что исходное название подходит роману фонетически, в него также вложена семантическая идея, которую мне хотелось подчеркнуть. Концепция тесной взаимосвязи пространства, времени и скорости, играющая особую роль в понимании истории. В забеге много теоретической физики, что пропитывает не только диалоги героев, но и лежит в сути самого сюжета, который невозможно представить без размышлений о природе физических величин, констант и парадоксов, выполняющих функцию аллегории, а иногда и предсказания грядущих событий. Забег на невидимые дистанции – это еще и то состояние, которое предстоит пережить слушателю. Движение вперед на огромной скорости и полное отсутствие понимания, в какой момент книга снова ударит по больному, куда завернет кульминация и что ждет в финале. Прослушивание книги залпом, несмотря на объем. Как падение в черную дыру. А еще, надеюсь, вы это заметили, чем ближе к развязке, тем сильнее сокращаются временные интервалы между эпизодами. Сначала это годы, потом месяцы, затем недели и дни, а в финале между событиями проходят буквально часы. Благодаря такой повествовательной структуре создается эффект движения с постоянным ускорением. Тот самый забег, которому нет конца. Я пыталась показать, как законы внутриатомного мира вполне себе работают в нашем с вами большом мире. Нина и Отто всегда говорят о чем-то, что в данный момент незримо происходит в сюжете, но говорят об этом на языке научных аллегорий. Помимо физики, присутствует много размышлений об эволюции и симуляции. Эти темы взаимосвязаны не только между собой, но и с развитием сюжета и жизнями героев. Это ощущается постоянно, если обращать внимание на детали, такие как геометрические фигуры и символы, например, проскальзывающие тут и там конусы, круги, молнии. Наше сознание и тело Их генезис и развитие предопределяются взаимодействием частиц на субатомном уровне, фундаментальном и малоизученном. Зарождение и развитие жизни и ее видов напрямую зависит от законов микромира. Это заявляет не автор, а исследователи. Эволюция, симуляция и квантовая механика – глубинные парадигмы одной и той же системы, в которой мы живем. Как пространство и время, более понятные и привычные нам, Они тоже присутствуют в нашей обыденности, но человечество едва начинает это ощущать. Пожалуй, об этом нам и говорит «Забег на невидимые дистанции».